Работа третья. Москва. Подглавка первая. Тадава относился к числу людей, которые работали, не думая о выходных днях. Иные ведь уже в понедельник начинают планировать вечер пятницы. Самый сладкий вечер, когда можно выпить, не думая о том, какой будет глава на утро. Впереди еще два дня, гуляя, не хочу. Вдохновение, увы, такого рода данность, которая вызывает порою, если не зависть, то раздражение. Тадава замечал, что ритм, который он сам себе задал после срочного вылета Костенко в Магаран, не всем по душе. Если заместитель, оставшийся на хозяйстве, сидит в кабинете до ночи, приходит в восемь утра, это, понятно, обязывает и подчиненных к подобному же. Поэтому он, зная отношение к себе Костенко, пошел на хитрость. Уходил вместе с другими в семь. но к восьми возвращался. Садился на телефоны, беседовал по ВЧ, делал быстрые записи на маленьких листочках бумаги, а потом, переняв манеру Костенко, наговаривал разного рода версии на диктофон, чтобы утром заново прослушать себя, отбросить ненужное, а то, что покажется интересным, разбить по костанковским секторам и начать отрабатывать каждую деталь. Дело о расчлененном трупе моряка, обнаруженном в лесу под Бреслау, искали, как казалось Тадаве, невероятно долго, хотя ушло на это всего четыре дня. Получив из прокуратуры папку тугого картона в пять вечера, Тадава вышел вместе со всеми сотрудниками из угрозыска, заехал домой. Саша, жена, уже вернулась из клиники, сделала лоббио и хачапури. Двоюродный брат Бодри, лесник в Боржоме, прислал ящик вина, а еще сказала Саша. Я выстояла в очереди и купила тебе армянской брынзы. Я ее вымачиваю». «Не надо брынзу вымачивать», — ответил Тадава. «Грузины любят армянскую брынзу соленой и крошащейся, поняла? Выше знамя интернационализма, дурашка». Саша убежала на кухню, вылила из кастрюли воду, принесла брынзу. Тадава отломил кусок, пожевал, положил на тарелку. «Погубила товар», — сказал он. «Великодержавная ты, не уважаешь вкусы представителя малого народа с большой культурой!» Он поел лобио, выпил стакан вина, быстро проглотил хачапури и сказал «Я поехал». «Вернешься? Обязательно. Разбудишь?» «Еще как!» — улыбнулся он. Уже в прихожей, надевая плащ на улице Моросила спросил «Слушай, а ты со мной не хочешь прогуляться, а? Ты думаешь, я не верю тебе?» Саша вышла в прихожую, поднялась на носки и поцеловала мужа. «Если хоть раз не поверю, уйду. Или заключу договор на взаимную свободу. Сейчас это практикуют». «Я тебе дам свободу», — ухмыльнулся Тадава. Резать будем!» «Да здравствует диктатура! Свобода для женщин означает конец цивилизации!» «Нет, ты одевайся, может, мне твоя помощь понадобится. Чисто профессиональная». В деле было описание расчлененного трупа неизвестного моряка, обнаруженного в марте 1945 года под Бреслау. «Прочитай», — сказал во жене, — «и ответь. Профессионально порезан труп, или это дело рук любителя?» Саша села на подоконник. Весна, темнело поздно, разложила заключение экспертизы. Тадава начал осторожно перелистывать пожелтевшие листы бумаги. Задержался на конверте, подшитом к делу черными нитками. Открыл его, достал несколько фотографий и два письма треугольника, которые писали во время войны, когда конвертов не было. К фотографиям была приложена справка. Групповое фото, отправленное И. Северским 26 февраля 1945 года. Возвращено в воинскую часть из-за отсутствия получателя. Младший лейтенант НКВД Н. Ермолов. «Это не профессионал», — сказала Саша. «Знаешь, мне кажется... Подожди...» перебил ее Тадава. Фотография была групповой. Молоденький морячок с подбритыми бровями. Юный, еще моложе морячка, совсем мальчик, лейтенант, стриженный наголо, с орденом Отечественной войны на морском кителе. Девушка, видимо, сестра Милосердия. И мичман с рукой на перевязи. Бинт грязный. На обороте подпись. Дорогому деду от внука Гриши, Васи и Лиды. И последнее фото. Женщина в платочке, не старая еще, но все лицо в морщинах и глаза запавшие. На обороте. Дорогому сыночку-воину от мамы. Что-то было написано карандашом внизу, но стерлось. Слова разобрать невозможно. На письмах-треугольниках, также вернувшихся в воинскую часть, адреса читались хорошо, ибо карандаш, которым их старательно выводили, был чернильным. Первое письмо адресовано в Есентуке, с Женовой Клавдии Никифоровне, обратный адрес прочесть невозможно второе письмо написанное другим почерком адресовано шахову павлу владимировичу в москву тогда вы начал читать первое письмо дорогая мама здравствуйте пишет вам ваша дочь лида как вы живы здоровы дорогая мама у меня все в порядке гоним фашистов уже до берлина недалеко скоро победа дорогая мама не волнуйтесь за меня тут все тоже за меня волнуются и не позволяют ползти за ранеными, пока стреляют. Один наш получил после ордена отпуск. Он это письмо опустит в ящик, чтобы скорее дошло. Он, правда, с севера, но поедет через Москву. Дорогая мама, как поживает тетя Оля? Передайте от меня привет Розе и Гале, если они тоже не ушли бить фашистского гада. До скорого свидания дома. Целую вас, дорогая любимая мама. Ваша дочь Лида. тадава подтер виски ладонями потянулся за сигаретой это не профессионал повторила саша еще тише тадава поднял на нее глаза что ты спросила саша что ревазик почитай сказал он передав ей листочки дорогой дедушка начиналось второе письмо привет тебе усач мой бесценный рассчитывая что ты уже вернулся пишу на московский адрес Представилась оказия, и я шлю тебе эту весточку. Думал, было отправить стихи, но пока еще написалось немного. Пришлю в следующий раз. Спасибо за твое письмо. Действительно, я прямо-таки оторопел от счастья, когда мне вручили отечественную. Мичман сказал, что вторая степень еще более почетна, потому что это истинно солдатская награда. Знаешь, дед, конечно, война — это высокая трагедия, ты прав. Но никогда бы я не смог так узнать наших людей, так полюбить их, как здесь, когда ешь из одного котелка и укрываешься одной шинелью, потому что вторую подстилаешь под себя. Земля-то холодная, промерзшая. Пожалуйста, позвони Трифону Кирилловичу. Скажи, что его английские носки здорово меня выручают. Чудо, что за шерсть. Поскольку мой морячок, не сердись за эти слова, просто все в нашей роте морской пехоты мои, это не дворянская манера права, торопятся к маме, Я заключаю эту писульку по тебе всего самого-самого хорошего, что только могу пожелать. Привет, Серафиме Николаевне. Твой внук Игорь. Тадава подвинул второе письмо жене, пролистал следующую страницу дела. По указанным адресам лица, к которым обращены письма, не значатся. Шахова в Москве нет с декабря 1941 года. Жженова Клавдия Никифоровна. Умерла в Есинтуках 29 марта 1945 года. Родственники Мичмана Громова были расстреляны в 1942 году в Смоленске как участники партизанского движения. Старший лейтенант НКВД Леонова 4 мая 1945 года тогда во хлопнул ладонью по столу. Но ведь тогда эвакуация была. Как же было наново не запросить, а? Ведь могло дом разбомбить, могли еще из Сибири не вернуться. «Твой папа тоже в сорок пятом погиб?» — спросила Саша. Тадава, не ответив, снял трубку. «Алло, добрый вечер, это Тадава из Угросоюза. Пожалуйста, срочно дайте мне адреса и телефоны всех Шаховых, Павлов Владимировичей, а также женщины Серафимы Николаевны, возможно, с такой же фамилией». После этого лишь обернулся к Саше. «Труп рубили топором», — сказала Саша. Его не расчленяли, как здесь написано. Его просто рубили топором, как на бойне. Судя по описаниям, которые здесь есть. Если только описания верны. Шахов Павел Владимирович, Георгиевский кавалер, генерального штаба полковник, затем комбриг Красной Армии, инвалид гражданской войны, лишился ноги в 1921 году во время ликвидации Антоновского мятежа, скончался в 1949 году. С 1941 по апрель 1945 года находился в эвакуации в Кубишеве. После его смерти трехкомнатная квартира в ведомственном доме была передана полковнику Урину. Прописанная в квартире Серафима Николаевна Харютина, секретарь военного историка Шахова, была выселена в Покровское стрешнево где ей предоставили девятиметровую комнату в бараках, оставшихся после строителей канала Москва-Волга.